Глава 35. Вернувшись из Испании в Рим, он переправился в Македонию и там, продержав Помпея почти четыре месяца в кольце мощных укреплений, разбил его, наконец, в фарсальском сражении и преследовал бегущего до Александрии, где нашел его уже убитым, так как он видел, что царь Птолемей и против него замышляет злое, ему пришлось вести здесь необычайно трудную войну в невыгодном месте и в невыгодное время, зимой, без припасов, без подготовки, в столице богатого и хитрого врага. Победив, он отдал египетское царство Клеопатре и ее младшему брату, не решайся обратить его в провинцию, чтобы какой-нибудь предприимчивый наместник не смог опереться на нее для новых смут. Из Александреи он направился в Сирию, и затем в Понт, обеспокоенный вестями о Фарнаке, сыне Митридата Великого, который воспользовался случаем начать войну и уже был опьянен многими успехами. Успехи Фарнака — победа над Домицием Кальвином. Смотри главу 36 и вторжение в Вифинию. На пятый день своего прибытия Через четыре часа после его появления Цезарь разгромил его в одном единственном бою. Потом он часто поминал, как посчастливилось Помпею стяжать славу полководца победами над неприятелем, который не умеет воевать. После этого он победил в Африке Сципиона и Юбу, у которых искали прибежище остатки неприятелей, а в Испании сыновей Помпея.